глиняной парниша Жили-были старик со старухой, не было у них детей. Старик, говорит старуха, вылепи из глины паренька, будто и сыночек будет. Сказано, сделано. Высох парень и как заорет, бабка-детка, жрать хочу, тащите ж бан молока да хлеба буханку, принесли ему последнее, а он за свое, жрать хочу и все тут. «Нечего больше, сыночек, тебе дать, ты и так месячный запас наш съел». Соскочил парень на свои глиняные ноги и схавал бабку с прялкой да детку с клюкой. Короче, вышел парень на улицу и кого не встретит, всех заглатывает. И быка огромного, и лесорубов с топорами, и мужиков с косами, да баб с граблями, а голод все одно не утоляется. Вот такой прожорливый парень оказался» правителей сожрал и сам стал генералиссимусом. Уж всех ближних соседей сожрал и за дальних принялся. До гор дошел. Идет однажды, встречает козла горного с большими рогами. «Стой, козел, я тебя есть буду!» Рогатый хоть и изрядным козлом был, но все-таки горный, гордый и жить хотел. Он и говорит «Ладно, жри». «Да не трудись ты, ишь, какое пузо наел. Ты встань вон туда под гору, а я с горы-то разбегусь и тебе прямо в рот». Так и сделали. Козел разбежался и прямо в брюхо рогами. Вышли оттуда и бабка с деткой, и лесорубы, и костцы, и много разной живности. «Радуйся, народ, козел свободу принес» хотели выбрать его вожди, уже подписи собрали, да напомнили беспамятным, что с ними другой козел из той местности натворил. Одумались, пировали три дня и пять ночей, очухались, мать честная, страна в расколе, и куда ни глянь, глиняные человечки везде сидят и пузо поглаживают». Разлетелся глиняный парень от козлого удара на куски и превратился каждый осколок в глиняного качка, помельче прежнего, но такой же прожорливый. Пометили братаны территории, кто какую сумел загробастать, расселились по просторам и пожирают население, как и всю живность, что на пути попадается, включая братьев своих глиняных. «Такой жор по стране пошел, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Пропадет великая страна с мелкими традициями. Че делать? Не сегодня-завтра все население пожрут, государство безлюдным останется, а там и зверей всех, и рыб. Думал-думал народ, ничего придумать не может, и обратиться не к кому». В этом государстве испокон веков не терпели ни пророков, ни предсказателей, ни других будителей. А тут уж и страны-то не осталось, так одни только вотчины людоедские. Прямо-таки взвыл народ несожранный, к другим народам и государствам возопил «помогите, спасите». Удивились другие государства и страны, никогда этот народ ни к кому не обращался за помощью, Ни лично, ни за обменом опытом. Всегда своим путем шел, зло всем. Мы сами с усами, с бородами и с мозгами, вывернутыми, но зато своими. В общем, не торопились страны и государства с помощью, потому как по исторической памяти знали, что какую помощь этому народу не оказывай, все в тартарары пропадет. А ребята глиняные тем временем жрать требуют, пожирают население и по пути все, что движется. Однако нашлось одно государство, готовое помочь. Не без корысти, разумеется. Столько там людей народилось, что все одно кормить нечем, мрут, как воробьи. Послали они на разведку тьму миллионов своих ребят, может и больше, кто их считал. На них глиняные ребята набросились, иностранная пищевая добавка, все-таки, деликатес. Да не учли, что тех тьма тьмущая. Они заклатывают, а очередь не уменьшается, уже и в горло не лезут. Уж очень жесткими и костлявыми оказались эти разведчики, а они все лезут и лезут в рот. Лопнули глиняные ребята, только пыль вьется. В общем, испарились в одночасье, а разведчики те домой уж не вернулись, пристроились кто где, да еще и семьи свои выписали. И стали они большинством. А аборигены местные меньшинством. И потому всю власть взяли эти поджарые ребята, а местные снова в заднице сидят. И хоть жизнь полегче пошла, все-таки не жрут их новые хозяева, но снова в рабство попали. Такой уж невезучий этот народ. То свои изничтожают, то пришлые поджирают их, то в рабство вляпываются. А все потому, что пророков своих не уважали и гнобили, вместо того, чтобы прислушаться. Жалко, конечно, а и сами виноваты. Нече на печи сидеть, ждать свободы и счастья, за них бороться надо. Может, теперь поумнеют и прогонят этих костлявых? А и прогонят супостатов, да и снова на печь? потому как подраться еще могут, а вот мозгами пораскинуть уже сил не остается. Одна радость, бабы ихние самогон гонят, из чего не попало, и с этим пока избыток. А уж как выпьешь, то и костлявые эти не такие страшные, и опять же, кто-то за них страну поддерживает и строит, централизованную пирамиду наводит, а ось и так проживем, и на печку с бутылкой. «Пущай себе хоть косоглазые, хоть кощеи, нам не привыкать. Мы под бабами-ягами да под змеями ночами посчитай всю историю ходим, а ничего, выживаем как-то. Мы, ребята, живучие, как тараканы, нас ничего не берет. А то, что ни назад, ни вперед, то это еще посмотреть надо, кто куда движется. Может, как раз мы и вперед, а другие народы и государства назад пятятся». У нас свой путь к свету, через выбоины и колдыебины, грязь и разруху, власть козлов и других инородцев. Мы его наживем уже тысячу лет, почитай, а другие многие народы уже давно сгинули. Так что пробьемся как-нибудь. Эй, бабка, неси новую бутыль, жизнь не кончается.